эмоциональный IQ сильнее. После того, как я прочёл книгу Гоулмана, я наконец-то понял, что финансовый IQ на 90% состоит из эмоционального IQ и лишь на 10% из технической информации о финансах или деньгах. Гоулман цитирует гуманиста XVI века Эразма Ротердамского. написавшего софистическое произведение о вечной борьбе между рассудком и эмоциями, который в своём труде говорит о соотношении 24 к 1, сравнивая силу эмоциональной половины мозга с силой рациональной половины. Иными словами, когда эмоции на большом подъёме, они в 24 раза сильнее разума. Я не знаю, правильно ли это соотношение теперь, но оно в некотором смысле полезно в качестве ссылки, если речь идёт о силе эмоционального мышления, когда его сравнивают с рациональным. Все мы, будучи представителями рода человеческого, пережили в своей жизни такие события, когда эмоции одерживают верх над рациональным мышлением. Я уверен, что большинство из нас в подобной ситуации либо Первое сказали в гневе что-то такое, о чём потом пожалели. Второе увлеклись кем-то, кто, как мы знали, не подходит нам, и всё-таки продолжали поддерживать эти отношения или, что ещё хуже, женились на этом человеке. Третье плакали сами или видели, как плачет другой человек, не контролируя себя по причине утраты кого-то из близких. Четвёртое делали что-либо намеренно, чтобы причинить страдания любимому человеку только потому, что кто-то причинил боль нам. Пятое чувствовали, что наше сердце разбито и долгое время не могли прийти в себя. Это всего лишь несколько примеров того, насколько эмоции бывают сильнее рационального мышления. Бывают моменты, когда соотношение эмоций и рационального мышления превосходит 24 к 1. Их часто называют. Первое зависимостью. Сюда относятся обжорство, курение, секс, страсть к покупкам, шопинг, наркотики. Второе фобиями. Сюда относятся боязнь змей, высоты, закрытых помещений, темноты, незнакомых людей и так далее. Эти и другие типы поведения часто носят стопроцентно эмоциональный характер. Когда речь идёт о чём-то столь сильном, как зависимость или фобия, рациональное мышление редко может возобладать над эмоциональным. Боязнь змей. Когда я учился в лётной школе, у меня был друг, который боялся змей. На одном из занятий на тему выживания в пустыне на случай, если собьют самолёт, инструктор принёс безобидную садовую змею, чтобы показать нам, как её нужно есть. Мой друг, уже взрослый человек, вдруг вскочил, пронзительно закричал и выбежил из комнаты. Он не контролировал себя. И дело было не только в том, что у него была сильно выраженная боязнь змей. Но сама мысль о том, чтобы съесть змею, оказалась слишком ужасной, чтобы сдержать эмоции. Боязнь денег. Я видел людей, которые, когда дело касалось того, чтобы сделать рискованный шаг, связанный с деньгами, вели себя точно так же, как этот мой друг. Вместо того, чтобы выяснить вопрос об инвестициях, они тоже вскакивали и выбегали из помещения. Что касается денег, то здесь есть много глубоких эмоциональных фобий, слишком много, чтобы их перечислять. Они есть и у меня, и у вас. Они есть у всех. Почему? Потому что, независимо от того, любим мы деньги или нет, они являются объектом наших эмоций. А раз так, большинство людей не могут мыслить логически, когда дело касается денег. Если вы не считаете деньги объектом эмоций, то просто понаблюдайте за рынком акций. В большинстве случаев рынки вообще не имеют ничего общего с логикой, а только с эмоциями жадности и страха. Или понаблюдайте за людьми, которые пришли прицелиться к новому дорогому автомобилю и буквально обнюхивают каждую обивку салона. Всё, что нужно сделать в такой момент торговому агенту, так это шепнуть им на ухо магические слова: низкие цены, необременительные помесячные выплаты, и всякая логика отступит. Эмоциональное мышление звучит логично. Проблема, связанная с укренившимся эмоциональным мышлением, заключается в том, что оно кажется логичным. Для кого-нибудь, находящегося в квадранте R, когда присутствует страх, логическое мышление говорит: "Играй осторожно, не делай рискованных шагов". Для того же, кто находится в квадранте I, такая мысль не кажется логичной. У людей из квадранта S, когда возникает проблема доверить другим людям качественное выполнение работы, их логическое мышление может выражаться так: лучше я сделаю это сам в этом причина того почему так много случаев когда бизнес типа S часто является семейным делом в этом выражается основной смысл доверия для таких людей определённо кровь не водится поэтому разные квадранты разная логика разное мышление разные действия разное социальное положение и одни и те же эмоции. Следовательно, эмоции делают нас людьми, и выражение эмоций подтверждает нашу принадлежность к роду человеческому. А дела и поступки определяет наша индивидуальная реакция на эти эмоции. Я не склонен я чувствую Один из способов определить, какое у вас мышление эмоциональное или рациональное, это наблюдать за своей речью, за тем, как вы используете слова. Например, многие люди, которыми управляют чувства, обычно говорят так: "Я не склонен сегодня к физическим занятиям". Логически же они понимают, что им следует заниматься физическими упражнениями. Многие из тех, у кого есть финансовые затруднения, не способны контролировать свои чувства или позволяют им управлять мыслями. Я слышу, как они говорят: "Я не склонен обучаться инвестированию, это так хлопотно" или "Я не склонен считать, что инвестирование мне подходит" или "Я чувствую, что не следует говорить друзьям о своём бизнесе" или "Я ненавижу чувство неприятя". родитель, ребёнок, взрослый. Это мысли, вызванные в большей степени эмоциями, чем рациональным мышлением. В общественной психологии между одним из родителей и ребёнком идёт борьба. Родитель обычно говорит словами долженствования. Например, он может сказать: "Ты должен сделать домашнее задание", в то время как ребёнок говорит языком чувств. В ответ на фразу о домашнем задании он ответил бы так. Но я чувствую, что не справлюсь с ним. В ситуации с финансами родитель, который живет в вас, спокойно сказал бы, ты должен сберечь больше денег. А ребенок, тоже живущий в вас, ответил бы на это, но я действительно чувствую, что пора дать себе отдых. У моей кредитной карточки тоже должны быть каникулы. Когда вы становитесь взрослым. Чтобы перейти из левого квадранта в правый, нам нужно быть взрослыми людьми. Всем нам следовало бы повзрослеть в финансовом отношении. Вместо того, чтобы быть одновременно родителям и ребёнком, нам нужно научиться смотреть на деньги, на работу и на инвестирование глазами взрослых людей. А быть взрослым Значит знать, что вам нужно это сделать, даже если вы, возможно, и не уверены в своих силах. Внутренний диалог. Для людей, которые раздумывают перейти ли им из одного квадранта в другой, немаловажной частью этого процесса является внутренний диалог или разговор, который вы ведёте с самим собой. Всегда помните, как важно прочесть книгу Думай и богатей. Существенной частью процесса внутреннего диалога является проявление постоянной бдительности относительно ваших тайных мыслей. Не забывайте, что то, что кажется логичным в одном квадранте, не имеет смысла в другом. Процесс перехода от постоянной работы или финансовой защищённости к финансовой свободе в первую очередь является процессом изменения вашего мышления. Это процесс приложения всех сил для того, чтобы узнать, какие мысли основаны на эмоциях, а какие на логике. Если вы можете держать свои эмоции под контролем и стремитесь к тому, что, как вы знаете, является логичным, то у вас есть шанс совершить это путешествие неважно что говорят вам со стороны самый важный разговор это тот который вы молча ведёте с собой то есть внутренний диалог когда я и моя жена ким были временно бездомными и наше финансовое положение было нестабильным наши эмоции часто выходили из-под контроля много раз то что казалось логичным на самом деле было исключительно голосом эмоций. Наши эмоции говорили то же, что говорили и наши друзья. Играйте в безопасные игры. Просто найдите стабильную, гарантированную работу и наслаждайтесь жизнью. Тем не менее, с точки зрения логики, мы оба сходились на том, что свобода имеет для нас гораздо больше смысла, чем защищённость. Двигаясь к финансовой свободе, мы разумом понимали, что могли бы найти защищённость, которую никогда не дала бы нам работа. Вот что и имело для нас смысл. Единственным препятствием на нашем пути были мысли, порождаемые эмоциями, мысли, которые казались логичными, но в долгосрочной перспективе не имели смысла. Хорошо то, что как только мы это поняли, прежние мысли перестали вопить громкими голосами, и новые мысли, которых мы жаждали, стали реальностью. Это были мысли, характерные для тех, кто находится в квадрантах Б и И. Сегодня я вижу, что когда какой-нибудь человек говорит: "Я не могу рисковать, у меня есть семья, о которой я должен думать, я должен иметь стабильную работу", Или «Чтобы делать деньги, нужно их иметь. Вот почему я не могу заниматься инвестированием». Или «Я сделаю это сам. Я понимаю, что это голос эмоций, потому что у меня самого были такие же мысли». Но изучив квадрант и достигнув финансовой свободы в секторах «Б» и «И», e, я могу искренне сказать «И». что обретение финансовой свободы даёт гораздо более спокойный и безопасный образ мышления. Различие между квадрантами R и B. Основные эмоциональные оценки вызывают разные точки зрения. Борьба между владельцами бизнеса и наёмными служащими часто бывает вызвана разными эмоциональными оценками. Между R и B всегда идёт борьба, потому что один из них хочет, чтобы ему больше платили, а другой хочет, чтобы первый больше работал. Вот почему мы часто слышим: "Что можно сделать, чтобы побудить их усерднее работать и быть более лояльными и при этом не платить им больше того, что они получают?" Различие между квадрантами Б и И. E. Следующее различие. Постоянное напряжение между владельцами предприятий и инвесторами того же бизнеса, которых часто называют акционерами, наблюдается между представителями квадрантов Б и И. E. Один из них хочет больше денег для проведения операций, а другой хочет более высоких дивидендов. Разговор на собрании акционеров можно представить таким образом. Менеджеры компании говорят: "Нам нужен частный самолёт для того, чтобы члены руководящего состава быстрее прибывали на совещания". Инвесторы говорят: "Нужно сократить число членов руководящего состава, тогда нам не нужен будет частный самолёт". Различие между квадрантами S и Б. В сделках, связанных с бизнесом, я часто видел, как какой-нибудь блестящий S, скажем, адвокат, входил в многомиллионное соглашение с представителем квадранта Б, владельцем собственного бизнеса. А когда сделка была уже совершена, адвокат начинал испытывать внутреннее беспокойство, потому что Б делает миллионы, а S получает почасовую зарплату. Их высказывания звучат примерно так. Адвокат. Мы сделали всю работу, а он сделал все деньги. Представитель квадранта B. За сколько часов работы эти парни предоставили нам счет? Да за эти деньги мы могли бы купить всю их юридическую фирму. Различия между квадрантами R и I. Другим примером является менеджер банка, который даёт инвестору суду на покупку некой недвижимости. Инвестор делает сотни тысяч долларов, свободен от налогов, а банкир получает чек на зарплату, которая к тому же основательно урезана в счёт налогов. Это могло бы служить примером отношений между Р и И, что часто вызывает определённую эмоциональную реакцию. Допустим, Эр говорит: "Я дал этому парню суду, а он даже не сказал мне спасибо. Мне кажется, что он не имеет представления о том, как много труда мы в это вложили". А И говорит так: "Послушай, этим ребятам нечем заняться. Посмотри на всю эту бесполезную бумажную работу, которую нам приходится делать, чтобы получить какую-то вшивую суду". Эмоционально неблагоприятный брак. Самый эмоционально неблагоприятный брак, свидетелем которого мне пришлось быть. Я наблюдал между одной читой, где жена была закоренелой эр, верила в стабильную работу и финансовую защищённость, а муж, наоборот, вообразил себя птицей высокого полёта из квадранта И. Он считал себя будущим Уорреном Баффетом, но на самом деле был типичным представителем S, торговым агентом, сидевшим исключительно на одних комиссионных. В глубине души он был хроническим игроком. Он вечно выискивал такие инвестиции, которые помогли бы ему быстро разбогатеть. Он прислушивался к любому предложению о покупке новых акций или схеме безбрежных инвестиций. которая обещала сверхвысокую прибыль или какой-нибудь сделке по недвижимости, которая дала бы ему желанный шанс. Это читав всё ещё вместе, хотя я поистине не понимаю, почему рак пятится назад, а щука тянет в воду. Один человек жаждет рискнуть, другой ненавидит риск. Разные квадранты, разные оценки. Если вы женаты, или просто находитесь в связи. Если вы женаты или просто имеете интимную связь, обведите квадрант, от которого вы получаете основной доход, а затем тот квадрант, от которого получает доход ваша супруга или партнёрша. Причина, по которой я прошу вас это сделать, заключается в том, что часто разговор между партнерами с супругами бывает затруднительным, если один из них не понимает, из какого квадранта пришел другой.